Глава 26. Подбородочница и борода. «Пастух» — это слово таит в себе волшебство. Пастух всегда один, он свободен и поднимается в горы, он всегда молод, всегда способен, он всегда паренек. Гест был словно создан для этой роли, проворный на ногу и спорой в движениях. Больше всего он любит ответственность. И сейчас он отвечал за 13 овец, В его обязанности входило вставать раньше всех, приводить стадо, обычно державшееся возле хутора, и загонять в загородку для дойки, а после нее брести со скотиной вдоль фьорда и проводить там день в безмятежном, знай себе, посвистовой, посвистывай, за пастьбой, а затем в нужное время приводить рогатых подруг на вечернюю дойку. Помимо тумана и дождя, главной проблемой здесь было отсутствие часов. Наручных часов на этом хуторе, как, впрочем, и в других лочугах страны не было, а солнце в Исландии было таким беспутным, что и сегодня ходило по небу одним образом, а завтра другим. На некоторых хуторах было заведено расстилать на кровле белую простыню, чтобы подать знак, что сейчас пастуху со стадом время идти домой. Но в следующем обвале таких роскошных предметов не водилось. А вот на сугробной речке хуторе, видневшемся на другом берегу фьорда, чуть от косы, Этого обычая придерживались. И Гест в первые дни ориентировался на этот белый знак. Но потом началась морось, и с речки стало не видно. И тут пастух обнаружил, что у собачки Юноны на шее есть невидимые часы, механизм, возникшую собак, которые из поколения в поколение, от Шумерии до Сегюльфьорда, ходили за овцами, так что наши друзья всегда пригоняли стадо на вечернюю дойку вовремя. Было совсем неплохо уйти с хутора и сидеть высоко на склоне горы, наедине со своими мыслями, на тронном камне с посохом-скипетром, словно какой-нибудь принц этого фьорда, и обозревать свое королевство, от быстро тающего айсберга близ сугробной косы до курящегося дымом туна у бедняцких землянок на косе, где кто-то топил акулий жир, а жители старого хутора трудились неподалеку на Синокосе. Оттуда, до датского флага, лениво развивающегося у хрепоправительского дома. На воде неподалеку два кораблика выплывали из фьорда, а еще один вплывал, он был под норвежским флагом. А вот и новый причал, которому вчера исполнился ровно год, ставший как бы трамплином в Новый век. А за ним он насчитал 19 китов, болтающихся на поверхности затона. Солнце блестело на их светлых брюхах, той малой их части, что виднелась над поверхностью воды, А при таком освещении можно было разглядеть их огромные туловища под водой. В основном гренландские киты, но среди них затесалась и парочка кашалотов. Норвежские китобои взяли манеру отвозить свою добычу в Сеггерфьольд и ставить там на якорь. Фьорд стал гигантским холодильником. В конце августа в Затоне покачивалось 40-50 китовых туш, так что по нему было невозможно пройти судно. Да, этот фьорд удивительный фьорд. Если он не был битком набит крошечными стайными рыбешками, то был переполнен крупнейшими на земле созданиями. В конце лета пришли большие норвежские пароходы и оттащили эти громады на западные фьорды, чтоб разделать на тамошних китобойных базах. Такие методы работы норвежцев нравились не всем, и Беловлас беловласый Кристмюнд ходил представительствовать за тех, кто требовал платы за пользование фьордом как холодильником. Мол, здесь к причалу протиснуться стало ужасно трудно. И к лощине ни одно приличное судно больше не может подойти из-за этого чертового косяка китов. А преподобный Аурт не решил в этом деле держать сторону хрипа правителя Хавстейна. Остроглаза испытывал острую тоску по будущему. К тому же, Нутро говорила ему, что сейчас, когда жизнь вступила в его дом, ему следует радоваться всякому оживлению в обстановке, даже если речь идет о мертвых тушах. Внешне Хавстейн был квадратный, небольшой, широкий с бородой по грудь, а силы у него хватило бы на троих, Анраф у него, напротив, напоминал огонь. Доброта и сердечие пылали в перемешку с пламенной мечтой о росте и процветании Сегюльфьорда, мечтой, которая, впрочем, также обладала гибкостью пламени. Хавстейн не хотел портить отношений с норвежцами, внутренний голос шептал ему, что они со временем окупятся. На самом деле он был в восторге, по мнению некоторых, даже чересчур большом, от норвежцев. Ценил их Аквавит лейтен и сопровождавшего злияние скупой легкий юморок. «Йоханнер Старкден, Старксом Геттерден Старке, хо-хо!» «Да, он силен, силен, как Греттер сильный, хо-хо!» Этот особый извод исландского, на котором они говорили, по его мнению, был достоин большого удивления. Когда-то же они должны были разговаривать на том священном языке Греттера, ведь в сагах ничего не написано о языковых трудностях. Когда Эгель и Греттер возвратились на свою прородину и предстали перед королем Норвегии, никакого фарерского языка еще не было. Но как же? Как эти в целом такие замечательные Норвеги растеряли то словесное золото? Упустили его в этот свой спрок? Это полупение, эту кудреварщину всего за несколько веков? Наверное, тут всему виной аквавит. Для ушей хрепоправителя Ховстейна норвежский звучал как сильно пьяный исландский. Словно кто-то не находил нужных слов, чтобы называть вещи, и моментально выдумывал собственные, и из-за этого все становилось немного ребяческим. Рыболовство у них было «фискери», «пьянка» — «фюллери», «глупость» — «туллери». А еще норвежцы всегда разговаривали громко и звучно, но ужасно неразборчиво, завершая свои высказывания звонким певучим тоном, так что каждая фраза звучала как «требование новых стаканов на стол». Но мало-помалу он начал понимать всех их капитанов. И да как раз после того, как стаканов на длинном столе под темной китобойной палубой становилось все больше, и когда он достиг нужной степени опьянения, все двери разом распахнулись, лингвистический туман рассеялся и восияло алкогольное солнце. Каждое слово, вываливающееся у них из пасти, вдруг стало солнечно ясным и понятным. Более того... Он вдруг услышал, что и сам разговаривает на чистейшем западнофьордско-норвежском. Вот какие чудеса творит Аквавит Лёйтен. Бреневин всех людей делает братьями, все наречия — сестрами. Но хуже всего. Эти застория были такими длинными и частыми. Сам по себе хрепоправитель не был выпивохой. Он просто был по натуре милым человеком, хотел всем сделать приятное, и считал естественным проявлением деликатности принять то, что ему предлагают, невзирая на лица и на суда. Поэтому в то китобойское время в середине лета он считал обязанностью хрепоправителя каждый вечер являться домой пьяным в стельку. «Вот так», — говорил он своей мельди, пока она помогала ему подняться на причал. «Да, вот так». И забравшись туда, он начинал плакаться на то, какой у него неимоверно длинный рабочий день. «Уж как я пахал, Мильда, родная! Просто вкалывал!» Супруга хрепоправителя, хилая, но столикостная женщина, малорослая, но длинно подбородая, взяла обычай дожидаться своего благоверного в ночной светлоте на пристани и доводить до дома, чтоб по дороге он не вздумал заснуть в бочке с окульем жиром. «Если б ты только знала, Мильдочка! Если б знала, как у меня много хлопот!» Ее звали Мельди Доттер. Она происходила из низкокровельного хутора на просторах Хунатинга. Хрепоправитель Хавстейн познакомился с ней в молодом возрасте, когда она батрачила на одном хуторе в Хруттофьорде, где он остановился на ночлег на пути на север и на целую неделю застрял из-за погоды. «Любовь вспыхивает в непогоду» — был девиз наших супругов, и они долго лежали в своей постели, С ласково мечтательным выражением на лицах и держались за руки, пока все крыши пели. Мильдерит была крепка, тверда и непреклонна, но свое уменьшительное имя носилось честью. Мильда на весь фьорд славилась своими добрыми делами. Она была одновременно и родопринимательницей, и пищеподательницей, и утешительницей больных, и самой лучшей помощницей бедным, своего рода хрепоправительницей по внутренним делам. Ее часто видели бредущей в конце косы или вглубь фьорда с мешком свежеиспеченного подового хлеба или бидоном молока. И людям казалось, это идет самый настоящий вечный двигатель. Куда бы она ни совала свой подбородок или не брала дела в свои костлявые руки, всегда возникало ощущение, что эта женщина никогда не умрет, ведь у нее кости стальные, кожа крепчайшая парусина, подбородок — литое железо. Те, кого она облагодетельствовала, предпочитали называть ее Фрумильдой, супругой хрепоправителя, а те, кто платит за добро насмешкой, не звали ее иначе, чем подбородочница. А сейчас она вела мужа домой, поддерживая его. «Вот так!» — он говорил, этот Китфред. «Нет, его не Китфред звали. А как же его зовут?» «Вот так! На что вы уставились, молодые люди?» На углу склада товарищества Крона Стояли несколько мальчишек-подростков, они смеялись неповторимой походки этого мужика и тому, как жена, будто лоцман, направляла его домой. «Мы созерцаем союз подбородочницы и бороды!» — крикнул один из них вслед чете репоправителей, а его друзья расхохотались. То был Бальдвин, пухлый сынок Метты из мучной хижины, известный своими язвительными замечаниями. «Вот так!» — раздался голос пьяного Ховстейна, сопровождаемой насмешкой, которая его, как, впрочем, и что-либо другое не обидела. Зато Мельди было невесело. Она недалеко, как вчера, навестила Метту и подкинула ей мешочек муки и заглянула в глаза этому Бальдвину, который лежал в кровати, смотря ленивым взглядом.